Глава 10. В деревне Чинабра в приходе Сангриали, в тайном зале трибунала, в понедельник шестого дня месяца июля, в праздник святого Рати, Рати, отшельника, вечером доктор Абандоната ди Санчелеста, епископ трибунала, в присутствии инквизиторов Унги ди Варана и Сарто ди Серафиоре, а также свидетелей. Падре Филиппы пресвятеры церкви онного прихода, и Падре Леоне, исповедника и духовного наставника его сиятельства наместника, а также Падре Лапу проповедника онного наместника, вновь приказал доставить из тюрьмы женщину, именуемую Лавекья, что и было сделано, и она предстала перед судом. Ей зачитали письменные показания свидетелей и разрешили посовещаться с защитником, которого она должна была выбрать между братьями Унги Диварана и Сарто Ди Серафиори. Отчего, несмотря на искренние уговоры и увещевания доктора Абандоната, она отказалась. На обвинение она ответила полным и окончательным отказом. Снова была вразумлена и предупреждена о пытке веревками, которые мастерманка показал ей без колебаний и промедления. Поскольку же она снова отказалась давать показания, суд единогласно согласился подвергнуть ее установленной обычаям пытки. Перед проведением этой пытки было решено представить дело его святейшеству викарию, что и было сделано десятого дня того же месяца. И процесс был приостановлен вплоть до оного решения. Засвидетельствовано мной доктором Абандоната Ди Санчелесте, епископом всего трибунала.